Глава 7. Открытия философские, не имеющие авторитета божественного, бесполезны, как скоро всякие, имеющие наклонность к порокам, следуют скорее тому, что делали боги, чем тому, что утверждали люди. Пожалуй, они напомнят нам о школах и рассуждениях философов. Но, во-первых, все это не римское, а греческое. А если оно потому и римское, что Греция сделалась римской провинцией, то все же это не заповеди богов, а откровение людей, которые, будучи одарены проницательнейшим умом, старались так или иначе путем умозаключений исследовать, что скрывалось в природе вещей, чего следует желать в здешней жизни и чего избегать, что в самих правилах умозаключения дается как прямой вывод — а в чем обнаруживается непоследовательность или даже противоречие. Некоторые из них, насколько пользовались божественной помощью, открыли нечто великое, но, насколько встречали препятствия в человеческой немощи, впали в заблуждение. Божественное провидение вполне справедливо воспротивилось их гордости, чтобы в противоположностям указать начало пути к небесному в смирении. Но обо всем этом мы, если будет на то воля истинного Господа Бога, порассуждаем и поговорим в другом месте. Однако же, если философы отрыли нечто такое, что могло быть достаточным для добродетельной жизни и для приобретения блаженства, то не гораздо ли справедливее было бы установить божественные почести именно им? Не гораздо ли лучше и честнее в храме Платона читать его книги, чем в храмах демонов оскоплять галов дабы затем их, сделавшихся женоподобными, торжественно посвящать сумасбродствующих заставлять истязать себя – и совершать многое другое, или жестокое, или постыдное, или постыдно-жестокое, или жестоко-постыдное, что совершается обыкновенно в храмах таких богов. Не гораздо ли полезнее было бы для научения юношества справедливости провозглашать публично законы богов, чем попусту ухвалиться законами и установлениями предков? Ведь все почитатели таких богов едва ими овладеет похоть, подправленная, как говорит Персей, жгучим ядом. Скорее смотрят на то, что делал Юпитер, чем на то, чему учил Платон или что думал Катон. Так Теренций изобразил молодого повесу, который, увидев некую фреску, на которой было изображено, как Юпитер некогда обманул Данаю, пролив на ее лона золотой дождь, тут же усмотрел здесь оправдание своему бесчестному делу, гордясь, что в этом отношении подражает Богу. Великий Бог — небесный храм сотрясший громом. Ну как не совершить мне тоже, человеку малому? Глава восьмая. О сценических играх — на которых боги не оскорбляются, а умилостивляются тем, что выставляются на показ их бесчестные поступки. Но всему диаподобному учат не культы богов, а басни поэтов. Я не утверждаю, что принадлежности таинств постыднее принадлежности зрелищ. Я утверждаю одно, и отрицающих это уличит история что сами эти игры, главное содержание которых составляют вымыслы поэтов, не римляне из невежественной угодливости ввели в культ своих богов, а сами боги сурово потребовали и некоторым образом вымучили, чтобы эти игры проводились и посвящались в их честь. Я упомянул об этом еще в первой книге. Ибо с самого начала сценические игры в Риме были установлены по определению понтификов во время моровой язвы. Кто же после этого не придет к мысли, что в образе жизни своей он должен скорее следовать тому, что представляется на зрелищах, установленных по божественному приговору, чем тому, что пишется в законах, учрежденных человеческой мудростью? Ведь если бы поэты лживо выставили Юпитера прелюбодеем, что непорочные боги должны были бы разгневаться и отомстить за то, что подобное оскорбление божеству измышлено человеческими играми, а не за то, что эти игры не проводятся. А между тем таковы самые умеренные из сценических игр, то есть комедии, трагедии, басни поэтов, написанные для представления на зрелищах, они, хотя и весьма бесстыдны по содержанию, но не бесстыдны, по крайней мере, как многие другие по изложению. Люди пожилые даже принуждают отроков читать и изучать их, в числе тех наук, которые называются «честными» и «свободными».